Предложение и дар. «И вперед!» — проревел маршал Ворус. Джизаль ринулся на него, отчаянно пытаясь как-то затормозить на краю бревна и не слететь на пол. Сделал пару неуклюжих выпадов, чтобы изобразить старание. Четыре часа тренировок уже измотали его, и он ощущал гораздо большую усталость, чем обычно. Ворус нахмурился и отбил затупленный клинок Джизаля, двигаясь вдоль бревна без усилий, словно по дорожке в парке. «И назад!» Джизаль неловко попятился и нелепо замахал левой рукой, чтобы удержать равновесие. Его ноги выше коленей жутко болели от прикладываемых усилий. Ниже коленей все обстояло гораздо, гораздо хуже. Ворузу было за 60, однако он не выказывал никаких признаков утомления. Даже не вспотел, продвигаясь танцующим шагом вперед по бревну и рассекая воздух клинками. Сам же Джизаль хватал ртом воздух и отчаянно защищался левой рукой. Он почти потерял равновесие и шарил в воздухе правой ногой в поисках надежной поверхности бревна. «И вперед!» Чувствуя, как икры сводят мучительной судорога, Джизаль с грехом пополам сменил направление и направил удар в сторону этого невыносимого старика. Но ворус не отступил. Он нырнул под безнадежный удар капитана и тыльной стороной руки сбил ноги противника с бревна. Джизаль испустил яростный вой. Пространство двора вокруг него закачалось. Он больно ударился ногой о край бревна и растянулся на траве лицом вниз, врезавшись подбородком в землю так, что клацнули зубы. Джизаль перекатился на спину и остался лежать, задыхаясь, словно внезапно выдернутая из воды рыба. Ушибленная нога болезненно пульсировала. Значит, утром появится новый синяк. «Кошмар, Джизаль! Просто кошмар!» — скричал старый солдат, ловко спрыгивая на траву. «Вы шатаетесь на бревне, словно это цирковой канат!» Джизаль, ругаясь, перевернулся и стал неловко подниматься на ноги. «Это ровный твердый дуб! Достаточно широкий, чтобы на нем заблудиться!» Лорд-маршалл проиллюстрировал свои слова, хлестнув по бревну своим коротким клинком так, что полетели щепки. «Вы же сказали, вперед!» — простонал Джизаль. Ворус резко поднял брови. «Неужели вы думаете всерьез, капитан Луфар, что брамер Дангорт снабжает противников достоверной информацией о своих намерениях?» Бремер Дангорст постарается победить меня, старый мешок с дерьмом. А ты вроде бы должен помогать мне победить его, подумал Джазаль. Но он понимал, что лучше не говорить таких вещей, поэтому лишь тупо покачал головой. Нет-нет! Разумеется, он не делает этого. Напротив, он прилагает все усилия, чтобы обмануть и сбить с толку своих противников, как и должны поступать все великие фехтовальщики, разглагольствовал лорд маршал. Он расхаживал взад-вперед перед капитаном, тряся головой. Джизаль снова подумал о том, не бросит ли все это. Ему до смерти надоело каждый вечер падать в кровать без сил в то самое время, когда полагалось бы только начинать веселую пирушку. Надоело каждое утро вставать, превозмогая боль от ушибов, и отправляться на бесконечные четырехчасовые тренировки. Пробежка, бревно, брус, позиции. Ему надоело хлопаться на задницу в поединках с майором Вестом. А больше всего ему надоело то, что им без конца помыкал этот старый болван. «Жалкое зрелище, капитан! Просто жалкое! Мне даже кажется, вы стали работать еще хуже, чем прежде!» Джизаль никогда не выиграет турнир. Никто этого не ждал, и меньше всех он сам. Так почему бы не бросить безнадежную затею и не вернуться к картам и ночным попойкам? Ведь ничего другого он от жизни и не хотел. Но что выделит его из тысячи таких же, как он? благородных младших сыновей. Джизаль давно решил, что должен добиться чего-то особенного, стать лорд-маршалом, а затем лорд-коммергером, человеком влиятельным и значительным. Он будет сидеть в большом кресле в закрытом совете и принимать важнейшие решения. Он представлял себе, как ему все прислуживают, улыбаются, ловят каждое его слово, а когда он проходит мимо, шепчут «Вон идет лорд Луфар». «Сможет ли он жить счастливо, если навеки останется всего лишь более богатой, более умной, более красивой версией лейтенанта Бринта?» «О нет, об этом даже думать нельзя». «Вам еще предстоит многое сделать, а времени недостаточно. Во всяком случае, если вы не измените отношение к тренировкам», – отчитывал его Ворус. «В спарринге вы выглядите жалко. Ваша выдержка оставляет желать лучшего». А что касается устойчивости, об этом вообще лучше не говорить. Что о нем подумают, если он сейчас откажется? Что сделает отец? Что скажут братья? Как насчет других офицеров? Его сочтут трусом. Кроме того, есть Арди Вест. Последние несколько дней мысли Джизали были заняты ею. Будет ли она наклоняться к нему так же близко, если он бросит фехтовать? Будет ли разговаривать с ним тем же мягким голосом? Не перестанет ли смеяться его шуткам? Будет ли по-прежнему смотреть на него снизу вверх своими большими темными глазами? Джизаль почти чувствовал ее дыхание на своем лице. «Ты слушаешь меня, парень?» Прогремел Ворус. Его дыхание на своем лице Джизаль ощутил в полной мере. Вдобавок еще были брызги слюны. «Да, сэр. В спарринге выгляжу жалко. Выдержка оставляет желать лучшего». Джизаль нервно сглотнул. Об устойчивости лучше не говорить. «Именно! Я начинаю подозревать, что вам это все не очень-то и нужно. Хотя в такое трудно поверить после тех хлопот, которые вы мне доставили!» Он свирепо глянул Джизалю в глаза. «А вы как считаете, майор?» Ответа не последовало. Вест откинулся в кресле, сложив руки на груди, угрюмо уставился в пространство между собой. «Майор Вест!» — гаркнул лорд маршал. Тот резко поднял голову, словно только сейчас обнаружил их присутствие. «Простите, сэр, я немного задумался». «Я заметил», — ворус цокнул языком. «Похоже, сегодня утром никто не может сосредоточиться». Джизаль почувствовал огромное облегчение, когда старик хотя бы ненадолго перенес свое раздражение на другого. Но радость продлилась недолго. «Очень хорошо», — резко проговорил лорд-маршал. «Вы сами напросились». «С завтрашнего дня будем начинать тренировки с плавания в рву. Проплыть пару миль этого, полагаю, хватит». Джизель плотно стиснул зубы, чтобы не завопить. «Холодная вода — великолепное средство для обострения чувств. Пожалуй, нам надо вставать пораньше, когда ваш ум наиболее восприимчив. Значит, перенесем начало на пять утра. И подумайте о том, капитан Луфар, ради чего вы здесь? Ради победы на турнире или ради удовольствия от моего общества?» С этими словами маршал повернулся на каблуках и зашагал прочь. Джизаль подождал, пока ворус удалится, прежде чем дать волю чувствам. Едва убедившись, что старик его не услышит, он в ярости швырнул свои клинки в стену. Проклятье! заорал он под грохот падающих на землю шпаг. «Черт!» Он поискал глазами, что можно безболезненно пнуть, нацелился на стойку бревна, но сильно промахнулся и с трудом подавил желание ухватиться за ушибленную ногу и запрыгать на второй, как последний идиот. «Черт! Дерьмо!» – бушевал он. К разочарованию Джизаля Вест никак не ответил на его ярость. Майор встал, нахмурился и устремился следом за маршалом Ворузом. «Куда вы?» – спросил капитан. «Подальше отсюда», – бросил Вест через плечо. «Я увидел достаточно». «Что это значит, черт побери?» Вест остановился, обернулся и взглянул на него. «Вы удивитесь, но в мире есть более серьезные проблемы, чем это». Джизаль открыл рот, замер и только глядел, как майор уходит прочь. «Да кто вы такой, черт возьми!» проорал капитан, когда уверился, что Везда уже далеко. «Дерьмо! Вот дерьмо!» Он подумал, не пнуть ли бревно еще разок, но не рискнул.